откат уносит их назад. Третья скорость надежно подхватывает их, перебрасывает через ступеньки и ударяет оторцовую стенку всего только год назад открывшегося бассейна. Нет, ломается неглазированный клинкер, ломаются ребра. Только что он искал и нашел в наследии в о с с ь м д е 80-х годов, относящиеся к этому места, а сейчас прямо от книги взгляд смотрителя Купарин прыгает на стеклянный фасад ресторана. Там они расплющивают прилипшие к стенке носы. Ведь вот уже откат. Хочет взять назад и загладить, учиненное этим буруном. Однако у буруна есть нахальный брат. Назад ничего не возвращается. р а з м о л в л е н н ы е «Значит, размолвленный!» — зубной камень, окаменевшая ненависть. После четвертого наката на торцовую стенку детишки дрейфуют бескостно. Еще раз ее обрывистый голос — «Вюльфин! Улли! О, Боже!» А папе не звука. Потом никакие о щ и и ахи не пытаются уже остановить шторм и призвать волносмирительную небесную милость. Даже в ресторане за стеклянной стеной царит благоговение. Плохи дела в аквариуме, плохи. Официанты забыли, что остывает пунш. Некоторые гости фотографируют. Смотритель-купарин кладет в свою книгу закладку и созерцает действительность. Он прижимает языком один уже шатающийся клык. Как этот зуб пружинит и поддается. Он хочет вымести их из храма. уже дрожит клинкерная стена, выложенная из п о л к е р п и ч а Ибо когда принималось решение строить бассейн, ни архитектор, ни курортная комиссия не рассчитывали на такой шторм. Теперь этот способ строительства мстит за себя. Цементный раствор не выдержит, не держится. Последний бурун уже плечисто вырывается из погнутой решетки. Он перепрыгивает откат, мимоходом захватывает д р и ф у ю щ у ю немую компанию и вышвыривает ее, сломав стену в январский день. Они шлепаются, разбрызгивая соленую воду на плитой площадке за променадом. Легких детей з а н о с и т к самому аквариуму, где миниатюрные тюлени мечтают о все новых и новых селедках. Мама, когда мы пойдем кормить тюленей, кормить тюленей, уже вместе с ветром появляются чайки, позднее фотографы. Еще три-четыре раза изливается зияющая стена торца. Но вот бассейн пуст. Любопытство толкает сторожих мужского и женского отделений в продуваемый сквозняками зал. В ресторане замутным от осевшего на нем дыхание стеклом расплачиваются. В холостую, все еще не насытившись, усердствуют поршни волногонной машины. у ж е с м о т р и т е л ь купальни нажимает кнопку выключателя. Усталый, частично удовлетворенный, он складывает свои книжки, идет к себе в кабинку, старается быть печальным. Немного разочарованный, потому что все произошло так быстро. Я вскоре, еще до того, как вмешались власти и отцепили место происшествия, покинул этот зимний и летний курорт. Скорый поезд до Гамбурга-Альтоны Перевез меня через Гинденбургдам. На своем письменном столе я нашел начатое. Жест стойкости или дело Шернера. Два года спустя в е р о л е в а н д ушла из школы и вышла замуж, незадолго до выпускного экзамена, за лингвиста-канадца. Шербаум, студент-медик. Ирмгард Зайферт все еще помолвлена. А у меня образовалась... Нагноение внизу слева.